Глава 34, четвёртая. Ясмина. «Боже, как же я объелась!» Со вздохом говорю я, ослабляя ремень на джинсах. «Десерт явно был лишним». «Да усмехается Эдгар. «Иногда надо себя баловать!» Дети резвятся в игровой комнате за прозрачным стеклом, а мы с Черовым сидим на диване и с улыбкой наблюдаем за их играми. дамир Настоящий заводила. Собрал пол для себя ровесников и что-то активно им вещает. Милана же напротив. Тихая и скромная. Сидит за столом и увлеченно рисует. Но малышню внимания почти не обращает. Взрослые как-никак. «Расскажи мне, как прошла беременность», — внезапно просит Эдгар. «Роды и последующие годы жизни. С чего это ты вдруг интересуешься?» Удивленно вскидываю брови. «Просто...» — пожимает плечами. «Мне жаль, что в это время меня не было рядом». «Мне тоже жаль. Очень-очень». И от оттого горло вновь подкатывает першащий ком. Беременность протекала хорошо. прокашлявшись, отвечаю я. Сахар был немного повышен, но это нормально. С Миланкой то же самое было. А потом на 38-й неделе пошла на плановый прием, и врачу не понравился КГ. Он решил не рисковать. Отправил меня к Кесарево. «Так вот, значит, откуда у тебя этот шрам?» Задумчиво роняет Чаров. «Да, я очень переживала, что у сына могут быть проблемы с сердцем. Но все, слава богу, обошлось. Дамир родился здоровым». «Ну а дальше как?» «Ну а дальше как обычно?» посмеиваясь. «Бессонные ночи, кормление, бесконечная смена подгузников. В общем, все прелести жизни мамы-младенца». «Ты молодец, Ясь!» Черов находит мою руку, лежащую на обивке дивана, и с чувством сжимает пальцы. «Молодец, что справилась и не пошла на аборт!» «Об аборте я всерьез никогда не думала!» Качаю головой. «Это не мой путь!» «Совесть потом бы сгрызла!» Хотя Жанка предлагала избавиться от беременности. Невесело весело усмехаюсь. «Мол, зачем тебе ребенок от изменщика?» «Что?» Это неожиданно настораживается. «Жанна предлагала сделать аборт?» «Угу». Киваю. «Странно». В его голосе звучит скепсис. «По-моему, это не ее дело». «Да я ведь сама ей рассказала». Вздыхаю. На эмоциях была. В растерянности. «А Жанна одобрила твой брак с Костей?» «Ну, как сказать?» Задумываюсь. Она всегда над ним посмеивалась. По-доброму, наверное но при этом считала что он мне подходит гораздо больше чем ты да выходит паршивая жанна подруга есть да нет хорошая отмахиваясь просто каждый судится со своей колокольни чиров ненадолго замолкает будто погрузившись в свои мысли а затем вдруг выдает знаешь последнюю неделю я активно пытаюсь найти меньше кого что изумляюсь «Зачем?» «Для того, чтобы поговорить, чтобы выяснить, наконец, что это было. Ваша встреча у входа в изолятор абсолютно точно случилась неспроста. Ее кто-то туда послал, и я склонен думать, что это был Костя». «Все еще ищешь доказательства», — киваю, понимающе. «Но можешь сильно не утруждаться. Я и так тебе верю». Наши взгляды пересекаются, и на губах Чарова появляется улыбка. «Спасибо, Ясь. Но я всерьез намерен разобраться в этой ситуации и наказать виновных». «Ну и что? Удалось ее разыскать?» «Ты удивишься, но нет». «Почему? Уехала в другой город?» «Нет. Дело в том, что Виктории Меньшиковой как личности никогда не было». Несколько секунд я тупо хлопаю глазами, не в силах охватить смысл услышанного. «Что значит ее никогда не было?» Это не настоящее имя, Ясь. Документы, по которым она устраивалась в мою компанию, поддельные. Вика Меньшикова — это фейк. Я смотрю на Эдгара широко распахнутыми глазами и медленно прихожу в ужас. Но... Как это возможно? Вот так. Теперь я совершенно точно убежден, что ее безумные подкаты были намеренной провокацией. Кошмар! Прижимаю пальцы к губам. Даже не верится, что кто-то на такое способен. История становится все более сложной и безумной. И то, что Эдгар так упорно пытается ее распутать, в очередной раз говорит о его невиновности. Господи, какой же идиоткой я была, когда не верила ему! «Я хочу пить!» К нашему столику подлетает Дамир. «А пирожное свое доесть не хочешь?» – спрашиваю я. «Хочу!» «Ну давай тогда прилезай. Эдгар подхватывает до меры подмышки и зажает к себе на колени. Тот, как ни странно, не сопротивляется. Очевидно, потому что теперь высота столешницы ему вроде как в пору. Пододвигая к сыну компот и тарелку с пирожным. И он по-прежнему, сидя на коленях у Чарова, принимается с аппетитом его уминать. Смотрю на них, и сердце сладким сиропом обливается. «Ну, наконец-то они вместе!» Отец и сын, родные, похожие, как две капли воды. Эдгар ловит мой умилённый взор и тоже улыбается. Счастливо так, спокойно. Видно, что в эту секунду ему хорошо. Он умиротворён и смакует момент. Пока Дамир, активно орудуя ложкой, набивает рот, чаров наклоняется к его макушке и глубоко вдыхает аромат его темных слегка кучерявых волос. В том, чтобы нюхать детей, есть особый кайф, потому что пахнут они волшебно. «Не торопись!» Эдгар похлопывает малыша по плечу. «Успеешь!» «Ладно!» кивает тот. «И компот пей!» придвигает к нему стакан. И Дамир послушно делает глоток. «Удивительно! Но складывается впечатление...» Будто Чарова он понимает с полуслова. Никаких протестов, криков и излюбленных «неть», от которых лично у меня уже глава идет кругом. Прямо идеальный ребенок.